Тогда, много лет назад, Духэ не ошиблась. Джан Дзянь и Сяо Хуань правда были одним человеком. Сидя напротив жены, Джан Дзянь чувствовал, что смотрит на вторую половину себя, на ту половину, которой не завладела и никогда не завладеет духэ. Нос у Сяо Хуань покраснел. Джан Дзянь видел, что жена запрокинула голову и уставилась в потолок. Сяо Хуань не хотела давать волю слезам. Если Джан Дзянь заметит... Ничего, а перед посторонними ей плакать нельзя. В дверных щелях, в трещинах на стене. Всюду прячутся. Чужие, просто их не видно. Лучше всего Сяохуань плакала плакалась рядом с Джанзянем. Женщина льет слезы только перед тем, кого ее слезы тронут. Много лет назад этот мужчина сказал «Спасайте мать», и его слова привили ей дурную привычку плакать у него на плече. Тот прежний... Джан Эрхай откинул тканный полок, которым завесили дверной проем, вошел и замер у порога. Она уже поняла, как много для него значит, и знала, что может пользоваться своей властью. С того дня она временами даже помыкала немного Эрхаем, догадываясь, что ничего ей за это не будет. Когда-то полок, висевший на притолоке вместо двери, был простыней, Мать Сяо Хуань сама соткала ее и отдала в мастерскую набить белые цветы сливы по синему фону. А потом эта простыня, совсем приданным Сяо Хуань, попала в дом джанов. За пологом остался такой же, как обычно вечер. Слышалось, как матери зовут детей ужинать, как кудахчут куры, которых гонят в курятник, как сморкается мать Эрхая и сухо кашлеет его отец. Двадцатилетний Ирхай стоял у полога, В белой, застиранной до желтизны куртке Гуацы на животе, груди и рукавах куртки осталась кровь вся у Хуань и сына, которого убили, не успел он родиться. Как он погиб, лучше ей не знать. Кровь высохла, превратившись в бурые следы преступления. Молодой отец долго стоял у сине-белого полога, его верблюжьи глаза блуждали по комнате, пробегая мимо жены, которую можно было спасти лишь через убийство сына. Он не просто погубил свое дитя, он пошел наперекор воли родителей, взвалил на себя дурную славу неблагодарного, непочтительного сына, присекшего рот. Слезы Сяо Хуань неслись бурным потоком, словно горные ручьи в начале весны. Теперь у нее остался только он, а у него она. Лишившись сына, они всех восстановили против себя, и причастных людей, и случайных. Сколько же у нее было слез... Она и не знала, что плач так облегчает душу. Заплаканным глазам Эрхай казался еще выше и больше, словно он разбух от ее слез. Свет двух керосиновых ламп играл в ее глазах. Из-за слез и света все предметы казались перевернутыми, и он прошел к ней сквозь лучи опрокинутой лампы. Протянул огромную ладонь. Не то слезы сначала смахнул, не то пот. Она схватила его ладонь и прижала к губам. Ладонь была соленая. Каждая линия промочена потом. Сколько так просидели, бог весть, но у нее остались силы рыдать. Пронзительно крича, она оплакивала своего сына. Рыдала так, рыдала и заблудилась в своих мыслях. «Дурак, зачем меня спас? Да разве дадут мне жизни твои родители? И люди, что моют косточки, да судачат за спиной, дадут?» Напуганный плачем двадцатилетний архай неуклюже сгреб ее в объятия. И скоро Сяо Хуань поняла, что он тоже рыдает, только беззвучно. Сейчас напротив нее сидел уже не Джан Ир Хай, и нос у сяохуань так забился, что кружилась голова. Того Джан Ирхая больше нет, он превратился в Джан Дзяня, и одного этого довольно, чтобы снова зайти вспоминальным плачем. Но сяохуань ни за что не расплачется, не даст чужим увидеть ее слезы а слезы рвались наружу, потому что Джан Дзянь провел между ними черту и сделал ее чужой. Взгляд Джан Дзянь остановился все тяжелее, он не выдержал и опустил глаза на ботинке с развязанными шнурками. Медленно перебрался на пуговицу, переодетую не в ту петлю, только рядом с Сяохуань он чувствовал себя негодяем, поднял глаза, он знал, что виноват, обидел ее». Перед остальными ему не в чем было оправдываться. Если заставят признать вину, кто угодно, он лучше умрет, но перед Сяо Хуань он был виноват. Сяо Хуань никогда бы не подумала, что он докатится до такого, забудет про приличие, выставит себя на посмешище, растеряет всякий стыд. Неужели она мало его любила? Неужели ему не хватало ее страсти? Путались за ее спиной, скрывались, словно она чужая, Сколько же они прятались? Немало. Два с лишним года. Как будто она стала бы им мешать. Да разве не она? Джу Сяо Хуань убедила его помириться с Духе. Не она растолковала ему. Все женщины одинаковые, все набивают себе цену. Да была ли нужда обманывать? Кто раз за разом оставлял их вдвоем? Разве не Джу Сяо Хуань? но это другое. Оставлять вдвоем — это другое. Почему другое? Какое другое? В сердце другое. В сердце? Как тут скажешь? Значит, сердце остыло. Нет, не все так просто. Что за штука это сердце? Сам иной раз не знаешь. Так и есть, сердце остыло. Это несправедливо. Когда же оно остыло? Джан Цзянь смотрел на Сяо растерянно, испуганно «остыло», В глазах мужа Сяо Хуань прочла вопрос, которым он терзал себя. «Сердце остыло? Верно ли?» «Иначе разве вышло бы у него так с Духе? что не взглянуть нельзя, не прикоснуться, что дотронулся, и все тело пылает, ведь раньше. Сколько раз ее касался? Все началось с той встречи на свободном рынке два года назад. Нет, еще раньше». Сяо Хуань рассказала ему о том, что выпало на долю Дохе, А на другой день он увидел, как в маленькой комнате Дохе латает детская одеялка и вдруг почувствовал какую-то бессмысленную нежность. Она сидела на кровати спиной к нему, поджав ноги в домашней рубашке с круглой горловиной. Пуговка сзади расстегнулась, открывая мягкие, по младенчески пушистые волосы на шее. Эта шея и эти мягкие волосы его и разволновали. Захотелось подойти и нежно ее обнять. У китайских девушек, даже у самых молоденьких, не бывает такого мягкого детского пуха на затылке. А может быть, китайские девушки редко садятся, как Дохэ, потому и затылок у них никогда не разглядишь. Джанзянь очень удивился. Раньше ему было отвратительно все японское, любая примета Японии в облике Дохэ его отталкивала. Но теперь, узнав о прошлом Дохэ, он полюбил и пушок на ее затылке, и то, как она сидит, поджав ноги. В последние два года, два года любви к духе и нежных, безмолвных признаний, Джан Дзяня иногда простреливала мыслью, что он любит Японку, и в секунды таких озарений он едва не плакал от счастья, как случайно обрел он ее, эту чужестранку, через какую-то огромную вражду переступил, чтобы она по-настоящему стала его, сколько страха, отвращения и холода преодолел, чтобы ее полюбить». Прошлое Дохе остудило его сердце, и он предался ухуань И как же он думал, распорядиться с ней? Жуся ухуань Оставить ее, пусть живет как чужая в их квартирке, где с задницей побольше и не развернуться. Что думал Джуся Хуань, дерьмо собачье? Да, дерьмо и есть, и самое отборное. Вместе с ним позорилась, вместе с ним срамила доброе имя предков семьи Джан. Как придем домой, надо будет все ему припомнить, ничего не забыть. Джан Дзянь и Сяо Хуань продержали три часа под арестом, да так и отпустили. Они медленно возвращались домой. Безучастная и послушная Сяо Хуань ехала у него на заднем сиденье, по дороге молчали, почти все уже было сказано, пока они переглядывались в кабинете дознавателя». Оставалось принять меры и наказать преступника, а Джанзяню подчиниться наказанию. Когда проезжали мимо железной дороги, Сяо Хуань велела мужу свернуть направо. Вдоль путей тянулись заросли камыша и дикого риса. Рабочие шанхайцы за этим рисом целыми семьями приходили, готовили из него еду или продавали на рынке. Стояло начало зимы, и жухлые листья уцелевших рисовых колосьев со скрежетом тёрлись о грязные метёлки разросшегося камыша. Пересчитывая ногами шпалы, Джан Дзянь шёл следом за сяохуань. Велосипед по шпалам не катился, и Джан Дзянь, стиснув зубы, нёс его на плече. Издалека по дуге приближался поезд. Раздался протяжный гудок, сяухуань взвизгнула и разрыдалась. Джан Дзянь бросил велосипед в камыши, шагнул к жене и потянул ее вниз — На нее снова нашло любимое настроение буянить и скандалить. Она колотила его, царапалась и ни в какую не хотела убраться с путей. От грохота приближавшегося поезда ныли и дрожали рельсы. Вся ухуань давилась рыданиями, но из обрывков ее слов он сложил «Кто спрыгнет, черепаший сын, смерть все очистит, пускай перекрутит нас поезд, как фарш в мясорубке и дело с концом». Джанзянь Дзянь влепил ей оплеуху, схватил в охапку и стащил с путей. Поезд стрелой пролетел мимо, кто-то выплеснул из окна остатки чая и порывом ветра воду с заваркой шлепнуло им на лица. В шуме уходящего поезда Джанзянь расслышал крик жены «Вы сюда приходили, как пить дать!» «Весело в этих камышах, до да чертиков! И ни шестоматос, ни простуда не страшны, а простудился, можно вернуться домой, меня с детьми перезаражать!» Прическа Сяо Хуань растрепалась и теперь походила на большую камышовую черную метелку. Увидев, как растерянно уставился на нее Джан Дзянь, Сяо Хуань дернула его за штанину. «Сядь! Чего встал, как телеграфный столб?» Когда с Дохой здесь резвились, ты так не стоял, а карпом изгибался, ястребом вертелся, драконом седлал облака. Джан Дзянь сел рядом. Посидели немного, и она повернулась взглянуть на него. В восемь утра у Джан закончилась ночная смена. Не спав, он сразу пошел к Дохе. Скоро стемнеет, а в полночь его ждет следующая смена. Зимний туман выползал из камушевой канавы, Она видела усталость в его верблюжьих глазах, словно он прошагал сотню липа по бескрайней пустыне. Под глазами черные округи, на скулах две глубокие ямы, поросшие щетиной, половину сбрил, половина увернулась от бритвы. Выглядел он сейчас и правда неважно. Непростое это дело. Врать, хитрить, допрятаться да по углам. Тут и похудеешь, и состаришься. Рука Сяо Хуань легла на колючие мужнины волосы, Сердце его одичало, про все позабыл, и оброс вон как дикарь. Сяохуань подумала, что на самом деле ее сердце тоже остыло, и, должно быть, случилось это, когда Духэ в первый раз понесла. В тот вечер Джан Джанзянь, он был еще Эрхаем, принес из комнаты Духэ свои туфли безрукавку и две любимые затрепанные книжки с картинками. То, что следовало сделать для семьи Джан, он сделал. Теперь им Сяохуань можно жить дальше своей обычной жизнью эрхай забрался на кан они крепко обнялись, но тело сяохуань ничего не чувствовало она сказала себе что это по прежнему ее любимый эрхай не надо его отталкивать тело вело себя вежливо и учтиво исполняло любые просьбы и только с того дня оно заботилось об эрхае обихаживало Эрхая, но никогда не чувствовала того что надо сяухуань осерчала на себя эка это жадина разве это не эрхай Но тело не слушало свою хозяйку, и чем больше она старалась, тем сильнее оно отбивалось от рук. Тогда-то Сяо Хуань и заплакала тайком о своей доле. Она плакала о той прежней Сяо Хуань, у которой в объятиях Ирхая радость рвалась изнутри наружу, и сердце, и тело радовались, и было нечего больше желать. И слово «радость» никаким другим было не заменить, и то чувство она не променяла бы ни на что на свете. А потом Сяо Хуань поняла, что она Джанзяню уже совсем жена или не жена. Мало-помалу она превратилась в женщину с неясной ролью и званием. Казалось, будто в ней смешались две женщины рода, и старшая, и младшая сестра, и жена, и мать, и даже бабка. Поэтому и любила она Ирхая любовью всех этих женщин. И потому ее любовь к остальным домочадцам тоже переменилась, Она потянулась и достала у него из кармана трубку, набила, снова полезла к нему в карман, выудила оттуда спички, закурила, затянулась пару раз, и на глаза опять навернулись слезы. Вот до чего он себя довел без сна и еды. Не взять, не дать, старый тощий бандит. Рука Джан Дзяня легла ей на талию. Сяо Хуань снова потянулась и достала из левого кармана его спецовки платок. Она слишком хорошо его знает, знает, где у него что лежит, не шаря по карманам, рука сразу находит нужное. Платок был сложен в аккуратный квадрат, пропитан цветочной водой, смешанной с рисовым крахмалом. Ни одному носовому платку в семье было не убежать от утюга дохая. Все взрослые и дети выходили из дома разглаженными и аккуратными, будто сами только что из-под утюга. Сяохуань докурила трубку, встала и потащила джанзяня за собой, требуя, чтобы он отвез ее в следующее укромное местечко. Показал, как они из людей не то в кошек, не то в собак превратились, как бегали на случке. Что за местечко вы нашли? Как жили два года по собачьи да по кошачьи». Скоро джанзянь привез ее к ресторанчику с шанхайскими сладостями возле народной больницы. Из заднего окна открывался вид на озеро и горные склоны на дальнем берегу. Он усадил ее за столик у окна. Дешевая кружевная скатерть была заляпана пятнами. Попав в этот новый рабочий городок, любая вещь революционизировалась. Шанхайская здесь уже не походила на шанхайская, нанкинская на нанкинская, все становилось грубым, замызганным, без изысков. Вся Ухуань гадала, о чем же они тут беседовали. Пусть он и понимает, что говорит духе но о складной беседе между ними и речи быть не может. Они просто держались за руки, касались друг друга ногами, влюбленно переглядывались. Сердце остыло, это точно. Иначе разве бы стал Джанзянь, который за всю жизнь и гроша лишнего не потратил, спускать такие деньги, чтобы подержаться здесь за руки, коснуться ногой ее ноги, встретиться глазами? Да, сердце остыло. Подошел официант, спросил, что они закажут. Не глядя в меню, Джан Дзянь попросил решетку маленьких пирожков бао-дзы. Бао принесли, но кусок не шел в горло. У Сяо Хуань к глазам снова подступили слезы. Джан Дзянь велел ей скорее сесть, не то сок в бао остынет. Она ответила, что в сухомятку есть не годится. Джан Дзянь снова подозвал официанта, спросил, какой у них здесь фирменный суп – Официант сказал, что раньше, когда заведение было частным, лучше всего ему давался суп с куриной и утиной кровью, но сейчас его убрали из меню. Сяохуань надкусила Бао -дзы. Джан Джанзянь сказал, что раньше здешние Бао были в два раза меньше. Сяохуань подумала, все-то он знает, сколько раз сюда приходил. В ночную она всегда давала ему с собой две помпушки, а он из экономии приносил их домой нетронутыми, завернутыми, как были. Раньше пил водку, по 6 дзяо за дзынь. Потом перешел на ту, что по четыре дзяо, там и до трех дзяо дошло. А после вообще стал брать крестьянский самогон на свободном рынке. На вкус будто спирт водой разбавили. Зато не жалел денег на крошечные бао с мясом и соком внутри. И на озеро бесплатно не полюбуешься. Из тех денег, что платишь за бао -дзы, половину отдаешь за вид в окошке». Когда сердце остыло, разве нужна еда? Красоты за окном и кормят, и пьянят. «Я подумал, придется уволиться с завода и вернуться домой, Ваньпинь», — сказал Джан Дзянь. «Не пари ерунды, Ваньпиня, все знают, что ты купил епошку. Детей там будут держать за японских ублюдков, и дом совсем старый, скоро развалится. Твоим родителям и жить-то негде будет». Недавно они получили письмо от родителей Джан Дзянь, Старики наконец поняли, что их в семье старшие снохи держат вместо нянек, и вернулись в Аньпин. В письме говорилось, что в доме долго никто не жил, и он вот-вот развалится от запустения. Прикрыв глаза, Джан Дзянь смотрел на лаково-черную гладь озера за окном и обреченно молчал. Сяохуань сама знала, что им втроем никуда друг от друга не деться. «Не расскажи, духа о своем прошлом. Может, было бы не так сложно». Она стиснула зубы, сердце захлестнуло злобой. Зачем Дохэ ей все рассказала? Какое ей Сяохуань дело до этого окаянства? А Джанзяню? Разве в груди у Джанзяня сердце? Мягкое, как перезрелая октябрьская хурма. Разве выстоит оно против этого зверства? Водил сюда Дохэ, смотрел на озеро, на горы за окном и поил ее сладкой водой из мягкого сердца хурмы «Мой Эрхай». Она схватила под столом его руку и сжала так, что его ладонь похолодела. «Чертово прошлое, духе, Чертовы ее беды! Одна на белом свете, выбросишь на улицу, погибнет! Если бы только не знать о том, что выпало на ее долю, швырнула бы вон, выживет, не выживет, ни ее! Джу Сяо Хуань дело! Джу хуань не такая размазня, как этот Джан Дзянь, здоровенный детина, а вместо сердца перезрелая хурма». Она, Сяо Хуань, беспощадно, как мясник. До Хэ отняла ее мужа прямо в их доме. Зарезать ее, и дело с концом. Сяо Хуань с детства забивала кур, уток, кроликов, и получалось у нее это дело на славу. Когда вышли из ресторанчика, было уже восемь. Сяо Хуань вдруг вспомнила, что Етоу просила ее нынче вечером прийти посмотреть, как она играет на барабане, К приезду великого вождя, председателя Мао, из городских школьников составили отряд барабанщиков, и сегодня на спортплощадке третьей начальной школы проходила генеральная репетиция. Сяо Хуань велела Джан поскорее отвести ее к третьей начальной школе, хоть к концу успеем, и то ладно. У всех детей будет кто-нибудь из взрослых, и то расстроится, если к ней никто не придет. Третья начальная школа была в точности такой же, как шестая школа, в которой училась Етоу – кремово-желтые стены, светло-коричневые двери и окна. Тот советский архитектор начертил одно здание, и по его проекту построили дюжину одинаковых, как под копирку начальных школ. По его же чертежу вдоль горных склонов у озера выстроилось несколько сотен неотличимых друг от друга жилых домов. Из дюжины начальных школ отобрали 400 барабанщиков, все ходили в белые рубашки и синие штанишки, повязали им пионерские галстуки. Было начало зимы, поэтому под рубашки детям поддели стеганки или куртки с подкладкой, и белая ткань туго-туго натягивалась поверх курточек точно бинты. Дети слаженно меняли барабанный ритм, аккуратно перестраивались, личики их были чересчурно румянины, а потому сперва казалось, что по школьной площадке скачет толпа маленьких гуань-Юев. В третьем ряду Сяохуань отыскала глазами Етоу. Девочка заулыбалась ей во весь рот. Сяо Хуань указала пальцем на ее живот. Етоу опустила голову, увидела, что хвостик разноцветного брючного ремня выпростался из-под белой рубашки и прыгает по воздуху бойче, даже чем его хозяйка. Улыбка Етоу распустилась еще пышнее. Джан Дзянь тоже протиснулся к сяохуань. Вокруг стояли другие родители, махали руками, разговаривали. Кто-то узнал Сяо Хуань, окликнул. «Вашу дочку тоже выбрали посмотреть на председателя Мао». А вы думали, только ваш сынок отличился, отрезала Сяо Хуань. Еще чья-то рука потянулась к ним, отсыпала Сяо Хуань семечек. Джанзянь подумал, что жена не зря ходит в гости по соседкам. Где бы ни оказалось, ее всегда и семечками угостят, и табаком. Детей отпустили на перерыв, Етоу успросила Сяо Хуань и Джанзяня, горбит ли она спину, когда стучит в барабан. Сяохуань сказала, что стучит она очень хорошо и скачет вон как бойко. А учитель говорит, у меня горб, как у верблюда, ответила Ятоу. Сяохуань спросила Джанзяня, есть у нее горб. Маленький горбик, даже хорошо, так больше на меня похоже, не глядя, ответил Джанзянь. Сяохуань смотрела, как Ятоу возвращается в строй. Семья на каждом из них держится, убери одного, все рухнет. Етоу сейчас такая счастливая, а если из троих взрослых один уйдет, что с ней станет? Ее семья рухнет. И если убрать Етоу или Дахая, или Эрхая, то семья Сяо -Хуань тоже рухнет. Не поздно ли разбирать, кто кому кем приходится? «Ничего теперь не поймешь», она сказала себе. «Эх, ладно, как-нибудь проживем ради детей». В глубине... Сердце вся Хуань понимала не так все просто. «Джан, Дзяню!» — она сказала то же самое. «Ради детей оставим все как есть». Он смотрел на жену, понимая, не все так просто. Смутные, бестолковые, малодушные. Десять лет намотались вокруг узлом, уже и не распутать. Он бы и рад содрать с кожей эти путы, будь что будет». И зажить честно, но куда там?